Глава вторая. Это слово пахло унынием. Если бы я мог запретить слово «работа» по всему миру... Стоп, а зачем мне его запрещать? Кто же будет тогда работать за меня? Быстрее, — поторапливала меня сестра. И сразу спать, в шесть утра вставать. Что? — удивленно переспросил я. Работа в шесть утра? Что это за особый вид издевательств? Ну да. Она чуть наклонила голову и посмотрела на меня. Что-то не так? Но я уже ничего не хотел говорить. От двух этих слов внутри меня что-то съежилось. Вставать в шесть утра? Да вы больные на всю голову. Так еще и идти на работу? Ну уж нет. В своей прошлой жизни чего я только не видел. Через какие муки не проходил. Какими... Какими грязными словами меня только не обзывали, но что бы такое? Чтобы я, один из выживших демонов, после тысячелетней войны докатился до работы? Никогда бы не подумал. Вот только меня никто не спрашивал. Находясь в коматозном состоянии, я молча встал, поднялся в свою комнату и запер дверь. Чертовщина какая-то. Пробормотал сам себе. Слинял в другой мир, чтобы выспаться. А тут посмотрел на кровать, понял, как сильно она манит меня. Ладно, разберемся. Главное, здоровый сон. Я только было сомкнул глаза, как в следующую секунду старшая сестра просто скинула меня с кровати. От возмущения я готов был испепелить весь этот чертов мир. Какого черта? Рыкнул я, отчего девушка на мгновение потерялась. Но очень быстро она снова пришла в себя, уперла бока в руки и недовольно уставилась на меня. «Я только лег, дай поспать!» «Куда ты там лег?» – удивилась она. «Уже шесть часов, даже больше!» «Что?» «Что она только что сказала?» «Какие шесть часов?» «Что-то не сходится», – пробормотал я и повернулся к двери. «Я же закрывался на замок». «А ты что думал, я не стучалась?» – раздраженно спросила она. Я стучала пятнадцать минут. Пятнадцать! Ну, что ты хочешь от меня? Значит, крепко спал. Посмотрел на нее, понял, что она ассоциируется у меня с ангелами, которые также вероломно выбивали дверь, ругались на меня и моментом дохли. Но ведь похоже. Потом я начала трясти тебя, продолжила распинаться девушка. А ты, братец, ее глаза сузились, нахер меня послал. Совсем обнаглел. Забыл, кто в нашей семье старший. — А, так значит, я средний брат, а та малышка — младшая сестра. Ничего себе у этого тела семейства. Не зря он просил демона явиться. Видимо, устал от этой мигиры и от всей этой суматохи. Понимаю. — А потом я скинула тебя с кровати, — закончила она. — Двадцать минут тебя будила. Хотя ты мне обещал, что первый день пройдет гладко. — Скинула. — А, ну да, я же на полу лежу. И как ей только сил-то хватило для этого. Хотя я же в этом теле толком-то ничего не вешу, как недоношенный баран. Через пять минут я жду тебя на кухне. Если ты не придешь, я вылью на тебя ведро холодной воды, произнесла она и вышла, хлопнув дверью. А затем до меня донесся крик из коридора. — И надень рубашку! У тебя сегодня первый рабочий день! Что за сумасбродная баба? Совсем страх потеряла. Водой меня катить решила. Ярость внутри меня начинала распаляться, отчего сон словно рукой сняло. Ну, замечательно, все-таки разбудило. Ну, не бить же мне этих бедолаг. И уж тем более убивать никого не хочется. По крайней мере, пока что. Я тяжело вздохнул и сел на кровать. Сбежал от назойливых людишек с их ангелами, царями и пушками, чтобы оказаться в новом аду. потер глаза и по итогу попал в условия похуже. Спать не дают, орут, и, богу, как дома, так еще и работой угрожают. Я принялся выискивать в скромной комнатушке хоть что-то, что можно было надеть на себя, но завис перед этим волшебным ящиком, который всю ночь не умолкал. Половина человека, которая то ли стояла, то ли сидела, рассказывала о погоде на этот день. Чуть ниже ползала какая-то строка, по которой показывалось время. Какая чудесная дрянь и погоду показывает, и время. Надо бы мне такую в свой мир забрать. Кстати, я замер около этого ящика с маленькими людьми, огляделся, оценил масштабы нищей комнаты с одной кроватью, тумбой и шкафом и вдруг понял самое главное. В моем мире меня хоть работать никто не посылал. Поэтому прощайте. Улыбнулся я, щелкнул пальцами и закрыл глаза. Уж лучше я буду терпеть ангелов, чем этот балаган. Только вот после этого ровным счетом ничего не изменилось. Я снова раскрыл глаза. Понял, что нахожусь там же и застыл в полном недоумении. «Как это так? Я не переместился обратно?» Пощелкал пальцами еще пару раз. «Но ничего не произошло. Получается, это тело не может перенести через себя все мои силы. Получается...» Я застрял в этом жалком мире. Блять, протянул я и откинулся назад на кровать.